Антон Емельянов, Сергей Савинов «Мир Карика» Книга, четырнадцатая «Утро Ворона» Пролог «Я скрестил свою косу с мечом Керри Дона, лейтенанта клана Ворона, одного из кланов смерти. Ему, если честно, победа была не особо и нужна, но я так достал пернатого офицера». что тому просто не хотелось уходить, не отделив мою голову от тела. Мне же без вариантов нужно было его размазать, чтобы захватить власть над левым крылом клана, чтобы получить полный контроль над частью силы смерти. И чтобы начать развивать эту стихию, не опасаясь того, что ее повелительница-старуха перехватит надо мной контроль. В общем, в итоге у каждого из нас были более чем достаточные причины, чтобы продолжать сражаться, вкладываясь в каждый удар все больше и больше. Вернее, началось все довольно банально. Мы наносили просто удары стихиями, которые мы направляли либо в своё оружие, усиливая атаки, либо сразу друг в друга. А то зачем тянуть и использовать предметы-посредники, если и так можно неплохо врезать? Потом Керри Дон поднял ставки. Он начал добавлять в свой рисунок боя какие-то хитрые приемы. Одни словно проходили сквозь мои собственные удары, другие пытались высосать из меня силы, а какие-то так и вовсе били по разуму, тумане его словно утренняя прохладная дымка. Надо было срочно что-то делать, и я воспользовался одной хитростью, которую как раз недавно придумал на случай сражения с более техничными, чем я сам противниками из смерти. Говорив, что из левого крыла ворона?» — начал я. «Наверное, другие отделения вашего клана будут покруче твоего. А то что за название «крыло»? Вот будь вы хотя бы клювом!» «Что ты несешь?» Керри чувствовал, что побеждает, и поэтому решил ответить, естественно, не на мгновение не снижая свой напор. Да вот как узнал, что у вас даже кланы делятся на всякие крылья, не могу выкинуть из головы одну идею, продолжил я. Например, в обычной жизни есть стихии, которые не очень уживаются друг с другом, а теперь я почти уверен, что та же смерть неоднородна, и зеленая стихия, полученная даже не от воина другого клана, а от другого крыла, будет для тебя не так уж и дружелюбно. С этими словами я призвал своего кадавра. Последние несколько секунд он, следуя моим мысленным командам, носился по первому этажу, собирая в зачарованную банку стихию смерти. «Хозяин, ловите!» Как только кадавр очутился на шестом этаже, он сразу же кинул мне этот самый кувшин, полную копию тех, что мы как-то делали с Василием на продажу, и которые Сарика потом использовала для создания помех. И вот я сейчас решил попробовать повторить эту идею. Внутри сосуда, заполненного зеленой жижей, отправилось сердце смерти, то самое, что капитан Харт недавно выбил из ворона, который своим оперением немного отличался от тех, что мы встречали раньше, и, естественно, от стоящего напротив меня лейтенанта. «Помехи! Ты пытаешься сбить меня с толку этой рябью в пространстве!» Я чуть не улыбнулся, когда Керри Дон признал, что моя задумка работает. Стихия смерти не из его крыла клана добавила искажающих волн в пространство вокруг, И теперь тонкие техники, требующие большего контроля, чем обычно, просто не будут активироваться. Ну, или будут требовать пару лишних мгновений на подготовку, что опять же убьет весь их смысл просто потому, что тогда эти же самые лишние мгновения появятся у меня, чтобы подготовиться к удару. Конечно, возможно, не стоило озвучивать свой план, и уж тем более столь явно показывать, как я воплощаю его в жизнь. Но мне хотелось, чтобы Ворон в принципе отказался от хитрых атак, на что я его и провоцировал. А то еще не поймет, что я тут устроил. Начнет давить и случайно найдет способ бороться с моими помехами, или заметит, что не так уж и быстро я от них уклоняюсь. Я бы не удивился, кстати, если в итоге именно так все и получится. В общем, пусть уж лучше сразу откажется от опасного направления. И еще один огромный плюс. У моего противника появилась новая цель помимо меня. сосуд с помехами, который я уже отбросил обратно к адавру, расположившемуся у меня за спиной. Теперь, когда я играю сразу двумя потенциально интересными ворону векторами атаки, собой и сосудом смерти, у меня будет больше возможностей, чтобы контролировать ход боя. «Тебе это все равно не поможет!» Херидон снова перешел на грубые обмены ударами, где мой обман показал себя лучше всего. Он давил, Я отражал его атаки, и уже скоро стало понятно, что я недооценил ту мощь, с которой на меня обрушивались. Нет, обман пока справлялся. Я разрушал смерть, бил в ответ, но с каждым таким стыком уровень стихии в организме неуклонно рос, и уже скоро ни я, ни ворон не могли переработать его сами. К счастью, как оказалось, лезвия наших косы и меча прекрасно могли не только рубить врагов, но и отводить излишки энергии. Еще с десяток столкновений, и уже именно для этого мы их в основном и использовали. А удары и выпады, да кому они нужны? Я не знал, кто из нас сломается раньше. Я, ворон, его меч или моя коса. А мне нужны были более высокие шансы того, что победа будет за мной. Нужна была новая идея, новая стратегия, новое оружие. Зло, как способ атаки, который мог бы повернуть ход боя в мою пользу, тут не подходило. Как это чаще всего и бывало, когда именно враг, а не я, был сильнее. Итак, я начал готовить еще одну технику с использованием другой моей главной стихии. Идеальную заготовку для того, чтобы нанести смертельный удар. Теперь мой обман не только разрушал потоки смерти, что стремились стереть меня с лица земли, но еще и создавал копии каждого движения, что Керри Дон на меня обрушивал. По факту я сейчас копировал ворона внутри себя, с одной стороны добавляя себе понимание, как именно тот движется, чтобы было проще защищаться, а с другой, складывая из этих лоскутков контуры будущего двойника. Или кадавра, если посмотреть с другого ракурса. Я ведь по факту работал сейчас так же, как делал это с мертвыми телами, только вместо плоти на этот раз шли кусочки духа, которые я сам же и создавал. И вроде бы у меня получалось. Я чувствовал, что с каждой секунды становлюсь все ближе к воплощению двойника лейтенанта смерти, который, благодаря связи со своей основой, хоть на мгновение, но должен будет его связать, задержать без движения. И тогда уже я сам смогу нанести смертельный удар. Возможно, даже не один. Мой гоблин продолжал крутиться позади, готовясь в любой момент прыгнуть вперед и помочь мне. Будь он хоть немного сильнее, возможно, получилось бы обойтись и без подобных сложных хитростей. Но сейчас, увы, другого выхода я просто не видел. Коса и меч в очередной раз столкнулись, и я почувствовал, как дрожь от пропущенной сквозь них стихии ударила в стороны с такой силой, что вибрации пошли не только по полу башни, но и по ее стенам. И только я подумал, что на это могут обратить внимание, как на вершине лестницы, ведущей вниз с седьмого этажа, показалась Сарика. Следом за ней двигались ее подручные, Санни с Василием и воин-ворон. Увы. Похоже, мои помощники пока так и не смогли повысить его уровень, чтобы не дать посторонним завладеть столь важным для меня сердцем. Кажется, мне теперь надо срочно разбираться не только с лейтенантом, но, увы, пока и один Керидон для меня уж слишком большая проблема. А тут он, кажется, решил устроить мне новый сюрприз. Его тело начало покрываться смертью, а движение как будто размазываться в воздухе. И это был не просто визуальный эффект. Нет, это был новый уровень силы. мой обман фактически полностью перестал на него действовать словно я обычный человек неожиданно столкнулся в лесах мира карика не с каким нибудь кабаном а с одним известников хаоса если бы не копирование керри дона которым я все это время занимался наверное мне бы тут и пришел конец а так несмотря на рост силы ворона я все еще мог предугадывать его движение и пусть его тело еще раз вспыхнуло все больше увеличивая свою мощь я по прежнему держался Это шаги, держись. Сверху донеслись голоса. Кажется, Сарика неожиданно пожелала мне удачи, а еще я узнал название способности, которую сейчас использовал мой противник. Шаги. Вроде бы такое простое слово, а звучит как неприятно, словно шипение змеи. Значит, освоил три шага смерти? С трудом заставляя свой голос нормально звучать, спросил я у Ворона. Просто три шага. Эта способность одинакова для всех стихий, ответил тот. Она позволяет мне находиться одновременно в мире духов и в мире богов. И нет ничего, что могло бы сдержать мощь одного мира в другом. Кстати, кажется, я понял, почему ты до сих пор не умер. Ты как-то предугадываешь мои удары? Нет, у тебя же нет стихии судьбы. Ты кот из обмана. Значит, ты просто скопировал меня и извратил, я прав? И тогда, чтобы победить, мне нужно просто обмануть самого себя. Ударить так, как бы я обычно никогда это не сделал. «И тогда тебе просто не останется ничего другого, как умереть!» Кажется, сработала моя последняя закладка. Я объяснил ворону, как создал помехи, он же теперь, решив ответить тем же, рассказал, как именно я проиграю. Не очень приятные чувства, скажу я вам, но в то же время это знание. Знание, что нужно что-то делать любой ценой, чтобы выжить и победить. И как только я это понял, пришло озарение, как я могу выжить больше из этой ситуации. Ведь чтобы не проиграть, мне всего-то и нужно было, что сравняться с Кередоном, опять. И если я делал это, отражая его удары, то почему бы не повторить, просто теперь уже с этими самыми шагами. Я попробовал и чуть не напоролся на удар. Как оказалось, читать обычные движения и техники, тем более столь высокого уровня, это очень большая разница. Мне нужно усилить связь между нами, неожиданно понял я. Вместе с тем пришло понимание, что без риска и на одном мастерстве и хитрых планах мне не победить. И тогда я решился. У меня в кармане лежало еще семь сердец смерти, когда-то принадлежавших воинам левого крыла клана Ворона. Раньше я не хотел их использовать, пока не обрету контроль над этой частью новой стихии, пока не буду уверен, что старуха не сможет до меня добраться. Но ну, теперь надо было идти на риск. Только бы мой отвлекающий маневр с Сан-Вульфом... которое я устроил, чтобы прикрыть Санни, еще работал. «Поглотить сердца смерти». «Количество ваших алтарей выросло до четырнадцати. Алтари зла обмана — семь. Доступно три, занято четыре. Алтари смерти — семь. Доступно семь, занято ноль». Я без каких-либо сомнений сравнял силу смерти внутри себя со старыми стихиями, и в тот же миг копия Керри Дона, которую я склеил из кусочков обмана внутри себя, перестала рваться наружу. Наоборот. Она почувствовала что-то родное во мне. Подалась вперед, и тогда я снова попытался. Потянулся ко всей смерти, что сейчас собралась где-то рядом с моим сердцем, а потом шагнул ей навстречу. Словно прыгнул в ледяную прорубь, даже не думая о том, как именно я буду потом из нее выбираться. «Вы сделали шаг смерти. Количество шагов — один. Аура духа — 10% от общей массы. Доступные возможности. Усиление. Добавляет ауру духа к атакам и способностям. Отражение. Блокирует духовное воздействие. Пелена. Скрывает от обнаружения, позволяет перейти в мир духов. Описание новых возможностей пронеслось перед взглядом, словно поток быстро налетевшего ливня. Вроде бы что-то и появилось, ты это заметил, но прошло мгновение, и ты уже не обращаешь на него внимания, потому что сосредоточился совсем на другом. Я чувствовал легкий холод, в который погружалось тело. Я определенно стал сильнее, но в то же время пришло и понимание. «Задержишься в таком состоянии слишком долго и на самом деле отправишься к духам. Ну и как тебе моя сила? Только не говори, что даже так ты продолжаешь считать меня недостойным лидером для левого крыла клана Ворона». Я посмотрел прямо в глаза Керри Дону и послал эту мысль в него. Уверен, он сможет ее прочитать. И очень надеюсь, что он согласится с ней. Потому что, хоть я совершил сейчас и огромный рывок в совершенно новой для меня сфере, я все равно слабее». Ворон сделал три шага, и это точно помню. Я же только один, и на большее меня пока точно не хватит. Не хватит ни количества энергии смерти, ни единения с ней, ни контроля. «Ты думаешь, ты принял смерть?» Все-таки Ворон мне ответил, хотя и немного не то, что я ожидал. «О чем он?» «Ты все тот же кот из обмана. Что бы ты ни делал, твой путь всегда ведет тебя именно к нему. Впрочем, ты все равно меня удивил». «Давно мы, духи, не видели тех, кто мог освоить даже только первый шаг. Расти, развивайся, открой путь в мир духов, и тогда клан Ворона по-настоящему тебя примет. А пока постарайся до конца собрать нашу силу, и я не буду тебе мешать». Пока Ворон говорил, я успел окинуть себя взглядом, и с удивлением обнаружил, что мой переход в духи добавил мне не зеленой ауры, как у Ворона, а желтой. Неужели я действительно как-то заменил смерть обманом? Впрочем, учитывая, что я настолько привык им пользоваться в любых ситуациях, это совсем не удивительно. Прощай, вернее до встречи. Неожиданно Керри Дон просто поклонился мне, одной головой. Тело продолжило стоять прямо, а потом лейтенант левого крыла клана воронов исчез, растворившись в воздухе. Хотя нет, перед этим я уловил еле заметное движение его руки. полностью укрывшийся в смерти. Похоже, именно так работала та самая пелена из описания, и сам точно так же сделал движение навстречу, ловя брошенный мне камень. Еще одно сердце смерти, на этот раз зеленое, с синими прожилками. Сердце Керри Дона. Он сам отдал его мне, признавая, что я достоин, и теперь от полной власти над этой частью смерти меня отделяла всего одна победа. Но я так устал. Хотелось рухнуть на пол. давая хорошо поработавшему телу хоть немного отдохнуть. Однако вместо этого я лишь еще больше расправил плечи, а потом постарался поймать взглядом пришедшего вместе с повелительницей смерти обычного воина-ворона. «Сарика!» Я перевел взгляд со своей цели прямо на девушку. «Я предлагаю сделку. Ты видела мою силу, ты видела, что я что-то узнал. Готов обменять информацию. Не о шагах, но о том, что творится в мире на сердце этого прислужника смерти». я сделал очень хорошее предложение. Даже если Сарике приходилось думать о том, как сохранить лицо перед своими слугами и возможными шпионами от других лидеров сопротивления, я дал ей для этого все, что необходимо. Теперь ей достаточно было просто отойти в сторону, и я возьму свое. Только бы повелительница Гнили смогла удержать в руках свою гордыню и жажду власти. Та же старуха, которая и устроила эту диверсию с дополнительными охотниками за сердцами, «Наверняка была уверена, что мы не сможем договориться, что Сарика не из тех, кто откажется хоть от кусочка силы. Вот только я, в свою очередь, уверен, что знаю девушку немного лучше. Она способна на многое, в том числе и на то, чтобы иногда отступать. Отступать, как бы сложно это ни было, особенно для таких, как она, кто поднялся с самого низа и привык каждый день биться за свое место под солнцем, для кого уважение равно жизни». о признание слабости — смерти. Сарика смотрела на кота и думала о его предложении — уступить ему одного-единственного ворона за тайны мира. Не все, конечно, но часть такого куша тоже неплохо. Он ведь обещал ей сейчас именно это. С одной стороны, очевидно, что эта птица гораздо важнее, чем кажется. Девушка бросила взгляд на воина смерти, которого она сжимала сейчас в коконе из гнили. одновременно не давая ему добраться до себя и прикрывая от надоедливых помощников этого бога. «Эх, все же как хороша предложенная им цена. Кажется, кто-то меня действительно уважает. Вот только...» «Сарика!» Повелительница Гнили почувствовала, как кот зовет ее через подаренный ей наушник, предлагая обсудить условия сделки без лишних свидетелей. «Хочу больше!» Сарика решила посмотреть, что кот ей еще предложит. «Если поплывет и согласится, значит, слабак. И тогда сделка, как бы интересно она ни выглядела, не имеет смысла». «В задницу твои желания!» Ответ кота заставил девушку улыбнуться. Она всегда любила наглых. Обычно любила убивать, но даже в качестве трупов такие знакомые доставляли ей удовольствие. «Неужели тебе так хочется помочь старухе? Ты же понимаешь, что лишить меня этого сердца — это ее игра, не твоя!» «Какая разница, если сила достанется мне?» Сарика не думала сдаваться так просто, хотя в словах кота и был смысл. Если до этого она только догадывалась, кто мог сделать ей такой подарок, как прогулка по башне стихии врага, то теперь получила этому новое подтверждение. Вот ведь древняя пыль собралась загребать жары ее руками. «Мы тратим время». Кот был серьезен. «Ты знаешь, что сила не в одном этом сердце». а только в комплекте со всеми остальными, что я собрал. Вы по отдельности и то, и другое бесполезно. И торговаться долго мы тоже не сможем. Время играет на старуху, и если она придет раньше, чем мы договоримся, сделка сгорит». Сарика все поняла. Прямо кот это так и не сказал, но правда была на поверхности. И этот бог, к его чести, не стал глупо пытаться прятать очевидное. «Значит, он залез в долги перед смертью, и теперь ему нужен один из ее кланов», «Вернее, часть клана, чтобы прикрыть тылы». Сарика приятно прищурилась, чувствуя свою власть над ситуацией. Сейчас она решала, что будет дальше. Победит ли кот или же... Нет, повелительница Гнили неожиданно поняла, что даже если она откажется, если загонит этого наглеца в тупик, он все равно не сдастся. Выкинет какую-нибудь новую глупость, погрузит весь мир в хаос, но будет сражаться до конца. «Дурак, глупец, наглец, который не знает своего места!» Девушка снова выругалась. «Смерть с тобой! Будешь должен мне хорошую историю, как выберемся отсюда! А пока...» Она сжала кулак, и в тот же миг гниль, который она уже столько времени подтачивала защиту воина-ворона, поглотила создание смерти. До слуха донёсся дикий, полный боли крик, а потом все было кончено. Гниль растворила плоть и кости. А по каменному полу покатился маленький зеленый камень последнее сердце смерти левого крыла клана ворона. Коту оставалось только подойти, взять его, но тут события понеслись вскачь. Вперед рванул служащий богу дух. Сарика попробовала его задержать, но тот, как оказалось, все это время копил вокруг себя стихию зла и теперь воспользовался ею, чтобы прорваться. До камня оставались считанные метры, когда в дело вступил сам кот. Сначала он явно пытался достучаться до своего слуги, а потом что-то сделал, наверное, активировав что-то вроде печати верности, и силы того оставили. Сарика увидела, как чёрная сила зла начала таять вокруг духа, заставив того замереть, так и не добравшись до цели. «Зачем?» — только и спросил кот. Он, видимо, давно подозревал, что с духом что-то не так. Именно поэтому он и поставил дополнительную защиту. которая отсекла того от подаренной силы после предательства. «Если бы я помог старухе, она была бы мне благодарна». Дух был на удивление спокоен. «И наша вражда, и твоя сила того стоили?» Кот продолжал говорить с духом, но при этом благоразумно не терял времени зря. Его кадавр, до этого прячущийся где-то в тенях, позади арены, подбежал к сердцу, схватил его, а потом хозяин призвал его к себе сразу вместе с добычей. «Ты кое-что упускаешь из виду, Дух проводил взглядом последнее сердце левого крыла клана Ворона, поджал губы, но потом быстро вернул себе независимый вид. «Ты сохранил добычу, но ради этого лишил меня силы. Совсем. Это разрушает наш договор, и теперь это тело из будущего полностью принадлежит мне. Зачем?» Кот оценил болтливость своего бывшего духа и хотел выжить из него максимум, но тот уже будто сосредоточился на чем-то другом. «Голос будет доволен», Василий выдал эту странную фразу, а потом просто растаял в воздухе, словно запреты на телепорты и перемещение в башне смерти ничего для него не значили. «Кажется, у меня появился новый враг. Я проводил взглядом исчезнувшего Василия и попробовал запомнить движение в стихиях, по которым словно волна пробежала, когда сработал этот вроде бы как невозможный переход. Может, получится и самому повторить что-то похожее. или... что не менее важно засечь, если дух зла или кто-то еще связанный с тем таинственным голосом, что он упомянул, заявится по мою душу. Но это были проблемы будущего. В настоящем меня ждало кое-что гораздо более важное. Победа, плодами которой пора было воспользоваться, и сила, к которой я так долго шел. Я сжал в руках последнее добытое мной сердце смерти, а потом вскинул голову куда-то к вершине башни. Эй! «Король клана воронов! Не знаю, как тебя зовут, но я собрал все сердца левого крыла. Как насчет того, чтобы признать мою силу?» Эхо моего голоса гуляло по башне, на мне были сосредоточены десятки заинтересованных взглядов, и я просто ждал ответа, потому что был уверен, что он будет.